Глава 33. СХВАТКА Наступил день турнира. Расцвеченное флагами и вымпелами ресталища было устроено за воротами Сент-Антуан. Высокие помосты для зрителей располагались по обеим его сторонам, а вокруг бурлила ярмарка. Прибывший на турнир король Людовик выглядел озабоченным. Он косился на пестрые гербы и полотнища, блистающие золотыми королевскими лилиями, неодобрительно рассматривал замысловатую резьбу на галереях для дам, расшитые серебром плащи гвардейцев, стоявших с копьями вокруг арены, на ковры, устилавшие лестницы, но ни разу не взглянул в сторону блиставших вооруженных рыцарей. Губы короля беззвучно шевелились. Со стороны казалось, что Людовик молится, однако на самом деле он прикидывал расходы, на которые пришлось пойти. «Сукно золотое для королевской ложи — двадцать пять ливров. Сукно голубое для шатра — двенадцать ливров. Золотой галлон — пятнадцать. Нет, решительно, я разорен. Боком вышла вся эта пустая затея». Сутулый, невзрачный, с брюзгливым лицом он поднялся в ложу, огляделся, и глаза его невольно потеплели. Этот ослепительный солнечный день, это море голов, эти тысячи глаз с восторгом глядевших на него и тысячи глоток, корущих слава королю Людовику, все это было как целительный бальзам для сердца. Он слегка улыбнулся и подал сигнал к открытию парада. Турнирные ресталища на континенте немногим отличались от тех же забав в Англии. Филипп Майзгрейв стоял неподалеку от ворот, через которые на арену выезжали рыцари, и не мог не сравнивать – те же тяжелые турнирные доспехи, богато убранные кони, вымпелые перья, те же громкие девизы. Филипп не спешил облачиться в латы, так как было объявлено, что их свадка с шотландцем состоится в заключении рыцарских состязаний – когда острое зрелище сможет вновь подогреть интерес толпы. На несколько минут к нему подошел граф Ворвик. От него снова пахло вином, но он не был так пьян, как их в прошлую встречу. Не глядя рыцарю в глаза, граф отпустил пару вежливых замечаний и дал несколько советов по поводу предстоящего поединка. Держался он вполне дружелюбно, но Филип уловил в нем некоторую нервозность и вскоре понял ее причину, когда заметил, куда поглядывает коронатор. Прямо напротив них, в одной из роскошных лож, вся в черном, расположилась Маргарита Анжуйская. Она не сводила с делателя королей пристального взгляда. Бог весть, о чем думала эта женщина, глядя, как приветлив и обходителен Ворвик с этим Йоркистом. Так или иначе, но вскоре граф поспешил удалиться, а Филипп еще долго ощущал на себе взгляд королевы-изгнанницы. Над толпой витал возбужденный гул, гремела музыка, сновали пажи, выполняя поручения своих господ, пока те располагались в ложах, сознанием дела обсуждая доспехи и вооружение участников турнира. Простолюдины облепили арену, как осы медовые соты, некоторые даже взгромоздились на скаты кровлей соседней церкви. На поле один за другим появлялись благородные рыцари в прекрасных доспехах надборных, боевых конях, и каждый был окружен едва ли не дюжиной соратников и оруженосцев, вздымавших копия со множеством ярких стягов. Нарядные дамы с верхних ярусов благосклонно взирали на это великолепие, некоторые даже делали знаки рыцарем избранникам прикрепившим к своему шлему, плечу или налокотнику перчатку, платок, либо шарф той, с чьим именем на устах он будет стремиться к победе, и благосклонность которой будет поддерживать его во время схваток. Сегодня Майсгрейв уже дважды видел своего противника, шотландец держался вызывающим, ходил окруженный взбудораженной толпой своих соплеменников и веселых, разнаряженных девиц. Впрочем, на минуту вся эта пестрая свита как бы отхлынула, когда к шотландскому рыцарю приблизилась невысокая бледная дама. Деларен Лорен мгновенно стал серьезен опустился на одно колено и бережно поцеловал край ее плаща. Кто-то из представленных к Филиппу Орженосцев прищелкнул языком. «А наш шотландец не так-то прост, сударь. Видите, ему покровительствует сама Катрин Дюнуа, дочь великого орлеанского бастарда. О, смотрите, смотрите, она подает ему свой шарф. Ее цвета темно-синий и серый. А вы, сударь, отчего отказались выступать со значками одной из тех дам, что так рвались выказать вам свое внимание?» Филипп не отвечал. Он видел, как Деларен взглянул в его сторону, принимая от своей дамы талисман на счастье, однако все это казалось ему сейчас пустой суетой и было безразлично. Он прохаживался, разглядывая французских рыцарей, которые выстраивались в два больших отряда, готовые сразиться друг с другом, и его не покидало чувство пустоты и бессмысленности происходящего. Его не занимало, будет ли он сегодня убит Делареном или нет, и ожидание предстоящей схватки вовсе не горячило его кровь. Филипп прислонился к ограде ресталища и до тех пор обводил взглядом верхние ярусы трибун, пока не обнаружил в одной из лож Анну Невиль. Вот она, причина его опустошенности. Эта зеленоглазая девушка в расшитом золотом головном уборе, богатая, нарядная и оживленная, сидящая подле графа Ворвика и беспечно переговаривающаяся с окружающими ее фрейлинами. Филипп думал о том, что за время, которое предшествовало его схватке с Делоредом, Анна ни разу не прислала весточку, ни разу не изъявила желания встретиться с ним. Она была всецело поглощена своим женихом, и сейчас Филипп видел, как она подалась вперед, едва к ее ложе подъехал принц Эдуард. Он был в доспехах, так как собирался принять участие в турнире, на его щите красовалась алая роза Ланкастеров и три английских льва. Миссис рыцарь, что вы так невесело? воскликнул его оруженосец. «Это дурной знак! Берите пример шотландца! Любезен с дамами, шутит и, кажется, вполне уверен в своей победе!» Между тем, оба рыцарских отряда выстроились друг против друга. Один возглавлял граф де Кривкер, а другой — Луи Люксембургский. Луи Люксембургский, граф де Сен-Поль, был пожалован Людовиком XI в звание канетабля Франции, но позже продолжал интриговать против короля, пока не был осужден Парижским парламентом и казнен в 1475 году. Глашатые выкрикивали правила, следуя которым должны были сражаться воины, а затем, наконец, прозвучал такой долгожданный сигнал «рубите канат». Из-за того, что король Людовик не был любителем турниров, эти шумные рыцарские увеселения уже не имели во Франции такого распространения, как в былые годы. И тем не менее, состязания не теряли своей популярности и еще долго оставались заметными событиями, которые обсуждались и в замках, и в простых лачугах. Так что теперь, когда тысячи людей с замиранием сердца следили, как по знаку маршалов рыцари тронули коней, как медленно и грозно они опускают длинные копья, как развиваются по ветру разноцветные плюмажи на их шлемах, гудит под копытами коней земля и, наконец, происходит яростная схватка, не было вокруг ни единой души, которая бы не ликовала от того, что является свидетелем столь грандиозного зрелища. Филипп Майсгрейв на время тоже отвлекся от своих горестных размышлений. Подавшись вперед, он горящими глазами следил, как при первой же стычке несколько закованных в тяжелые турнирные доспехи воинов вылетели из седел и беспомощно распростерлись на земле. В то время как те, что оставались в седлах, выхватив клинки, сцепились в поединках, тесня и давя друг друга. Оруженосцы павших спешно уносили с поля своих хозяев. Над ресталищем стоял грохот, ржали кони, мелькали взлетавшие вверх палицы и мечи, клубилась рыжая пыль. Со стороны все это напоминало настоящий бой, однако при этом все знали, что мечи и копья затуплены, пальцы облегчены, и противники могут биться лишь по правилам, стремясь показать воинское искусство. Но никак не поразить противников всерьез. Стоило кому-нибудь из них под натиском противника коснуться ограды или потерять стремя, как маршалы турнира тотчас объявляли их побежденными и требовали покинуть арену. Однако, спустя полчаса после начала боя, когда кони в прах истоптали арену, и пыль словно завеса скрыла от судей сражающихся, зрители заметили, как замертво рухнула лошадь под одним из всадников, как, оказавшись на земле, ожесточенно сцепились двое других рыцарей, а выбитый из седла молодой бургундец в отчаянии кинулся с палицей на оставшегося в седле противника. Тотчас тот час был подан сигнал об окончании турнира, взревели фанфары и оставшиеся непобежденными рыцари, опустив оружие, повернули коней к ложе короля и скамьям судей. Теперь они являли собой далеко не такое блистательное зрелище. Запыленные доспехи, превратившиеся в лохмотья попоны, обрывки плюмажей на смятых шлемах. Из пятидесяти рыцарей, принявших участие в схватке, на поле осталось всего 16. Гордый граф Крывкер, Канетабель Люксембургский и молодой Эдуард Ланкастер были среди них. Филипп во время боя неотрывно следил за последним. Юноша неплохо сражался, и Филипп вновь невольно почувствовал уважение к нему. В конце концов, он был англичанином, и Майс Грейву доставляло удовольствие видеть, как принц сходился с французскими и бургундскими рыцарями, неизменно оказываясь победителем во всех поединках. Однако это чувство испарилось, когда он увидел, как к Эдуарду сквозь толпу пробралась его невеста и, улыбаясь, заговорила с ним, положив руку на холку разгоряченного коня. Принц снял шлем и склонился в седле. В этот момент Филипп тронул за плечо один из распорядителей турнира. «Мессир рыцарь, вам пора!» Для него и для Делорена были разбиты палатки из черного сукна. Это не пришлось Филиппу по вкусу. Под таким пологом чувствуешь себя заживо похороненным. Поэтому, едва облачившись в доспехи, он сразу же поспешил покинуть сумрачный свод. Возле палатки стоял его турнирный конь. Могучий нормандский жеребец с темно-бурой масти. Холка и грудь животного были закованы в сталь, а на стальной пластине, защищавшей его голову, возвышался острый рог. Филипп ласково погладил коня и угостил его с ладони под соленым хлебом. Он мог видеть, как из соседней палатки вышел Деларен в темно-серых, украшенных филигранью латах. На его шлеме развивался синий-серый шарф Катрин Дюнуа. Шотландец тоже направился к своему коню. Он уже не выглядел столь беспечным. Лицо его под поднятым забралом было бледным и осунувшимся. Казалось, лишь теперь эти двое осознали, что один из них вскоре предстанет перед Творцом. Смерть была обязательным условием их поединка. И внезапно Филипп подумал, что все это никак не соотносится с тем, что заповедовал Христос. Разумеется, Делорен оставался его врагом, и он первым напал на Майсгрейва в Луврском замке, а все-таки ему не хотелось убивать шотландца ради потехи разряженной толпы иноземцев. Эта схватка была их личным делом. Делорен, Вдруг кивнул Майсгрейву Грейву и, взяв свою лошадь под узцы, отошел в сторону. Позади Филиппа зашелестел шелк и повеяло нежным ароматом розового масла. Он оглянулся. Анна Невель, бледная, с напряженно сжатыми губами, стояла перед ним. Длинный шлейф ее сине-зеленого, расшитого золотыми узорами платья, держала молоденькая фрейлина. Анна сделала шаг навстречу рыцарю и улыбнулась. «Вы великолепно выглядите в этой броне, сэр!» Филипп молчал. В глубине его души поднялась теплая волна. Анна покинула своего жениха именно тогда, когда ему вручают награды, когда множество благородных девиц оставили свои ложи, чтобы поздравить победителей. Анна все еще улыбалась Филиппу, но в ее потемневших глазах читалась тревога. Она заговорила с ним по-английски, задав несколько ничего не значащих вопросов о его коне, А вооружении с пониманием кивнула, выслушав ответ, и вдруг сказала. «Когда я узнала об условиях этого поединка...» Она облизнула пересохшие губы. Это безбожно и нелепо, зачем вы согласились? Святая дева, кому это надо? Я пыталась добиться отмены поединка и пробовала сделать это с помощью церкви. Если бы вы знали, со сколькими прилатами в Париже я встречалась в эти дни, и каждому я твердила, что это великий грех, если в христианской стране устраивают такие бои насмерть, как во времена языческого Рима. Кое-кто соглашался со мной, но большинство твердили, что здесь имеет место Божий суд, и вы сами настояли на этом. Божий суд в средние века для разрешения спорных вопросов нередко прибегали к различным испытаниям, в том числе и поединками, в которых оправданным считался тот, кто побеждал. «Однако я не верила никому из них, я ведь видела, что им самим не терпится поглазеть на этот смертный бой. Леди Анна, но она не слышала. Они хотели всего лишь развлечься, все они, и мой отец, и даже ваш покровитель Кривкера мне страшно, мне страшно, как никогда». Он шагнул к ней, но девушка отпрянула, гордо вскинув голову. «Я, конечно, лучше других знаю, какой вы воин, сэр, но, Пресвятая Дева, я вовсе не хочу, чтобы этот шотландец убил вас!» Мэйс Грейв мягко улыбнулся. «В этом наши желания совпадают, миледи!» Девушка, не мигая, смотрела на него. «Зачем вы согласились на этот поединок?» «Говорят, Делорен сражается как дьявол. Но раньше мне уже удавалось справиться с этим дьяволом». Анна нервно теребила золотистую оборку длинных рукавов. «Я каждый вечер молилась о вас. Я молилась, наверное, как никогда в жизни. Но если Господь не услышал меня...» Она не договорила. Горло ей сдавил ком. У Филиппа же внезапно стало легко на душе. С его глаз словно упала пелена. Он был глуп, как мальчишка. Он совсем ослеп по тревности. Анна вела себя именно так, как должна была вести. Как он мог так ошибаться в ней он, который так хорошо ее знал? «Анна, послушай!» Но в этот миг грянули трубы, прибежал Герольд, крича, что рыцарю пора на арену. Анна обратила к Филиппу бледное лицо и сказала почти бесстрастно. «Говорят, сэр рыцарь, что вы отказались принять платок от Жаклин де Круа, а также перчатку от красавицы сен -Нак? «Не возьмете ли вы в качестве талисмана мой шарф? Кто знает, может, именно он и принесет вам удачу». Ни слова не говоря, Филипп опустился на колено, и Анна повязала ему на руку легкую зеленую ткань с золотой каймой. Затем она круто повернулась и пошла прочь так быстро, что Фрейлина со шлейфом едва поспевала за ней. Филипп сел в седло и кивнул оруженосцем. Он чувствовал, как учащенно бьется сердце, Видел, как повыше левого налокотника плещется легкий шарф Анны Невиль. К тому моменту, когда он приблизился к кристаллищу, он был готов сразиться не только с Делореном, но и с дюжиной великанов в придачу. Между тем, арену полили водой, убрали с нее обломки копий и клочья попоны плюмажей. Герольды протрубили, требуя тишины, и когда она водворилась, главный среди них возвестил – что сейчас на глазах зрителей состоится схватка двух рыцарей, из которых один непременно должен лишить жизни другого. Биться они будут боевым оружием, копьями, мечами и тройными боевыми цепями с утыканными шипами-ядрами. При этом им запрещено менять поврежденное оружие. В заключение Герольд заявил, что все желающие могут делать ставки, сейчас же они должны приветствовать обоих воинов рукоплесканиями, дабы те уверовали что схватка их окажется славной, и о ней долго будут помнить и рассказывать. Раздались громовые аплодисменты, и оба рыцаря выехали на ресталище. Они продефилировали перед королевской ложей, подняв в знак приветствия копья, а затем разъехались в противоположные концы арены. Здесь оруженосцы еще раз проверили их доспехи и оружие, и, наконец, был дан сигнал к бою. При первом звуке меди-фанфар соперники опустили забрало, При втором взяли копья перевес и над полем повисла такая напряженная тишина, что стало слышно, как фыркают лошади и скрипит песок под копытами. Зрители, словно только сейчас, вспомнили, что эти двое находятся здесь не за тем, чтобы похваляться воинской выучкой. Некоторые стали креститься, шепча молитвы. Но вот отзвучал третий глаз фанфар, и противники пустили коней навстречу друг другу. Арена была достаточно просторной, чтобы воины могли набрать нужную скорость. Поэтому, едва они сшиблись, дружный вопль потряс трибуны. При столкновении копьем Майсгрейва пробило щит шотландца и переломилась, Причем обломок так и остался торчать в середине щита. Сам Майзгрейв удачно принял удар де Лорена, но сила этого удара была такова, что лопнула седельная подпруга, и рыцарь вместе с седлом отлетел шагов на 10, с силой грянувшись озень. На какой-то миг у него остановилось дыхание, и все поплыло вокруг. С трудом перевернувшись, он начал тяжело подниматься. Как из тумана до него долетел гомон-трибун, и он понял, что противник уже рядом. Земля загудела от топота лошади-шотландца. Деларен был столь близко и несся так стремительно, что Грейв только и успел, что прикрыться щитом, но увернуться времени не хватило. Страшный удар отшвырнул его в сторону. Опять все поплыло кругом, но он поднялся. Дышать стало тяжело, во рту ощущался привкус крови. Щит его раскололся, из кирасы напротив сердца торчал обломок копья шотландца, прошивший доспех и упершийся острием в нижнюю кольчугу. А шотландец уже успел развернуть лошадь и снова несся на едва державшегося на ногах Майзгрейва. Толпа выла! Те, кто ставил на Делорена, ликовались, считая, что выигрыш у них в кармане. У Майсгрейва не было щита, ноги казались ватными. Собрав все свое мужество, он ждал несущегося на него Делорена, который на ходу извлек боевую цепь и размахивал ею в воздухе. Из его щита на добрых три фута торчал обломок копья Майзгрейва. Это и привлекло внимание рыцаря. Когда всадник был почти рядом, он шагнул в сторону, так что тот был вынужден придержать коня. Замахнувшись, шотландец обрушил цепь на Майсгрейва. Шлем выдержал, а Филипп обеими руками ухватился за обломок, торчавший из щита, и с силой рванул его в сторону. Новый удар опрокинул рыцаря, но древко он не выпустил. Шотландец не успел высвободить руку и скрепление щита, лошадь под ним продолжала нестись вперед и рывок острой болью отдался в локте и плече всадника. Деларен невольно вскрикнул, теряя равновесие и стал сползать с лошади. Он пытался удержаться в седле, но не смог и, перевернувшись через голову, рухнул на песок. Невыносимая боль в плече, на которое он упал, вновь заставила его закричать, а когда он поднялся, многие увидели, что левая рука шотландца бессильно свисает вдоль туловища. Теперь противники стояли друг перед другом. В руке Делорена по-прежнему была цепь, а Майс Грейв выхватил меч. От первого удара шотландец успел увернуться и сам сделал столь ловкий выпад, что цепь с гирями обвелась вокруг лезвия меча противника. Стремительным движением он вырвал его из рук Майзгрейва, клинок звеня отлетел прочь. первое мгновение Майсгрейв был обескуражен. Так легко лишиться оружия. Это дало шотландцу возможность нанести рыцарю новый страшный удар. Майзгрейв отшатнулся и стал, в свою очередь, нащупывать цепь, но на миг замешкался, зацепившись шипом за одно из креплений доспехов. Делорен тут же воспользовался заминкой, чтобы вновь обрушить на рыцаря удар тройной цепью. Две гири скользнули по шлему, а третья вместе с цепью обвелась вокруг его шеи. Шотландец заметил это и рванул цепь на себя. Майс Грейв упал на колени, оказавшись при этом так близко от противника, что смог обхватить его вокруг туловища. Собрав силы, он поднял Делорена в воздух и отшвырнул прочь, однако при этом сам потерял равновесие и рухнул лицом вниз, вгоняя в тело обломок копья, торчавший из керасы. Адская боль заставила его вскрикнуть. Наконечник, прорвав кольчугу, вонзился в грудь и, раздирая мышцы, скользнул вдоль ребер. Вместе с тем, так мешавший рыцарю обломок древка, остался на земле. Пошатываясь, Филипп стал подниматься, видя сквозь красный туман, как Деларен, размахивая цепью, направился к нему. Филипп увернулся от нового удара, но тут же споткнулся о свое седло и едва не упал снова. Деларен размахнулся. Но Филипп подхватил седло и прикрылся им, как щитом, окованное сталью оно выдержало удар. Филипп поискал глазами свой меч. Оказалось, он лежит поблизости, но де Лорен и не думал давать Майс Грейву шанс поднять его. Левая рука шотландца по-прежнему бессильно висела, зато правой он орудовал, как молотобоец в кузне». Седло, которым прикрывался Майзгрейв треснуло, но и рыцарь в свою очередь нанес противнику цепью несколько ударов, заставив шотландца попятиться. В следующий миг их цепи переплелись, и Майзгрейв вырвал оружие из рук соперника. Деларен отскочил на несколько шагов, выхватив меч, он описал им широкую сверкающую дугу и нанес Майзгрейву сильнейший удар. Рыцарь вновь успел подставить седло, которое на сей раз было разрублено едва ли не пополам. Памятуя, как ловко де Лорен лишил его меча, Филипп попытался повторить тот же прием, но не добился успеха и смог лишь задержать удар противника. При второй попытке его вновь постигла неудача. Рыцарь стал отступать, приближаясь к своему мечу и ловко уклоняясь от наносимых шотландцам ударов. На трибунах стоял рев – Зрители оценивали каждый выпад, склоняясь на сторону то Де Лорена, то Майсгрейва. Многие вскакивали на скамьи, чтобы лучше видеть. Старые рубаки восхищались великолепным боем, дамы бледнели и ахали. Даже король подался вперед, с интересом наблюдая за происходящим на поле. Граф Ворвик, неотрывно следивший за поединком, негромко сказал «Клянусь святым Иоанном Беверлийским, этот Майзгрейв серьезно ранен, но держится молодцом. Я думал было, что Делорен легко справится с ним, однако сейчас уже не уверен в этом». Он взглянул на дочь. Анна сидела без кровинки в лице, прижимая к груди подаренную Майсгрейвам ладанку. «Анна», — обратился к ней отец, — девушка не ответила. Она не слышала и не замечала ничего вокруг, словно окаменев. Лишь глаза жили на ее лице. «Анна», — вновь повторил Ворвик и коснулся плеча дочери, — «будь спокойна, с помощью божьей твой рыцарь выйдет победителем». Анна не шелохнулась, зато сидевшая по другую сторону от Ворвика королева Маргарита повернула к графу гневное лицо. «Вольно же вам так говорить, милорд. Складывается впечатление, что вам и вашей дочери дорога белая роза». По лицу Ворвика скользнула тень раздражения. Мой грейв англичанин, моя госпожа, и ничто не заставит меня сочувствовать шотландцу и желать гибели своему соотечественнику. Вы же в душе остались француженкой, мадам, и вам не дано понять, какие чувства бродят в крови англичан по отношению к жителям Каледонии». Королева поморщилась. «Для меня он всего лишь йоркист, человек, принадлежащий партии, лишивший меня трона. В этот миг Анна Невиль стремительно подалась вперед. «Меч! Он поднял меч!» «Ну и что?» Анна облегченно вздохнула. «Когда Майс Грейв с мечом, одолеть его может только Бог». И словно в подтверждение слов девушки, Майзгрейв Грейв ринулся в наступление. Меч блистал в его руках, будто молния. Он отбросил ставшее теперь бесполезным седло и яростно атаковал шотландца. Делорен по-прежнему парировал удары, но былой уверенности в нем уже не было. Ему пришлось отступить. Раз, затем еще раз он не смог ответить на удар, и Майз Грейф рассек его наплечник, оглушил ударом по шлему. Теперь Филиппом овладела спокойная уверенность. Казалось, любимое оружие наполнило его новыми силами. С этого момента исход поединка стал казаться предрешенным. Трибуны рокотали, словно бурное море. Кто пытался подбодрить отступавшего шотландца, кто ликовал, видя превосходство английского рыцаря, он же, словно забыв о ране, разил, рубил, колол. Дыхание стало хриплым, а от ударов его меча талецкая сталь доспехов шотландца казалась измятым пергаментом и утратила блеск. К тому же удар по шлему прогнул забрало, и это сузило поле зрения Делорена. Он дважды промахнулся, и Филипп воспользовался этим, чтобы нанести противнику такой удар, что шлем его раскололся, будто орех, а сам шотландец зашатался и как подкошенный рухнул к ногам Майзгрейва. Трибуны замерли. Падая, де Лорен сбил с ног и английского рыцаря. На какой-то миг шотландец оказался сверху. Это был его последний шанс. Отчаянно крича, Деларен Лорен нанес Майсгрейву удар, в который вложил остаток сил. Лишь чудом Филипп успел подставить меч, но тот переломился, и удар уже вскользь все же пришелся по забралу рыцаря. Лежа на спине, Майсгрейв мог видеть сквозь прорези шлема противника его налитые кровью глаза. Чутьем угадав, что второй удар последует незамедлительно, рыцарь высвободил руку и с силой погрузил обломок меча прямо в этот светлый, пылающий ненавистью глаз. Хрустнула кость. Конец обломка вышел из затылка де Лорена, и сквозь прорези взобрали, на лицо Майс хлынула теплая алая кровь. Противник обмяк. Майс стало трудно дышать, и он невольно глотнул заливавший ему в лицо крови. С трудом сбросив с себя тело противника, Филипп поднял забрало и вдохнул чистый прохладный воздух. К нему уже спешили оруженосцы. Он поднялся, его лицо было залито кровью, он ошеломленно озирался. Он видел ликующие трибуны, дамы махали платками, на поле дождем летели цветы, гремели трубы, глашатые прославляли его имя. Филипп опустился на колено возле поверженного противника и взялся за обломок клинка. Он потянул рукоять, и густеющая кровь волной вырвалась из страшной зияющей раны. Рыцарь снял перчатку и опустил века на уцелевшем глазу Деларена. «Прости, шотландец», — глухо сказал он, — «мы давние враги, а потерять старого врага порой столь же тяжело, как и друга. Я не хотел убивать тебя на потеху зрителям». «Какое дело всем этим иноземцам до корней нашей вражды? И сегодня мы, играя со смертью, лишь повеселили их. Такова наша участь. Прощай, Делорен. Филипп встал. Его вдруг охватила безмерная слабость. Вокруг толпились какие-то люди, смеялись, что-то кричали ему. Но невнятный гул их голосов слабел, стал удаляться и сделался совсем неразличим. Багровая пелена заволокла свет». Покачнувшись, рыцарь рухнул на землю.